Глава 38. 2018. Ни Элис, ни Кит не нашлись с ответом. Реглянувшись, они уставились на спину человека с капюшоном. Он, безусловно, не мог не заметить напряжение, возникшего в баре. Но тем не менее, он не торопился его рассеять. Даже мужчины, допивающие последние капли своего пива, подняли глаза в ожидании его ответа. Элис никогда не встречала Джима. И не было никаких гарантий, что она когда-нибудь сможет встретиться с ним. Последнее сообщение с форума с легкостью могло оказаться еще одним тупиком. Но даже зная все это, она все равно не могла отказаться от возможности добраться до самого дна истории его исчезновения хотя бы ради мэри. Эти поиски вытащили на поверхность то ее прошлое, которое она сама так упорно пыталась похоронить. Ставкой была ее работа и ее рассудок. А теперь она не могла придумать, что же сказать этому человеку. С громким скрежетом он отодвинул барный стул и поднялся на ноги. Допил остатки своего пива, чмокнул губами. «Я так понимаю, вы и есть Элис». Человек, стоящий перед ней, был таким же темноволосым, как Джим, с сединой в волосах, тот же рост и стройное сложение – Но только когда он обернулся, Элис поняла, что он по меньшей мере лет на 20 старше. Не слишком-то радуйтесь, пока, сказал он, хохотнув. Я Тони. Мы с вами разговаривали. Пока Элис старалась как можно не заметь не справиться с разочарованием, Кит вышел вперед, протягивая руку. Тони взглянул на нее, как бы раздумывая, что с ней делать. Когда он наконец решил пожать ее то сделал это с такой силой, что воздух между ладоней вылетел с громким хлопком. «Ид, я... знакомый. Попутчик». Элиза в жизни не слышала, чтобы слово «знакомый» произносилось с таким нарочитым выражением, но Тони, похоже, не обратил внимания. «Я сейчас обрадую вас обоих. Он на работе. Его лодка не вернется до вечера. На вашем месте я бы устраивался поудобнее». «Так значит…» Образ мыслей Кита был настолько прозрачным, что это было даже трогательно. Элис буквально видела, как вращаются шестеренки в его голове, и забеспокоилась, что может за этим последовать. Тони поднял руку, подошел поближе и понизил голос. Все остальные присутствующие вроде бы перестали прислушиваться, Но кроме ровного плеска накатывающих на берег волн в зале все равно присутствовал еще какой-то негромкий шум. Я до сих пор не знаю, правильно ли я поступил. Это жена меня уговорила. Она все время торчит в Фейсбуке, ну и видела то видео со станции. Она всем сердцем за Мэри, тому и пошла на тот форум и заставила меня написать вам. Мы думали Мэри, но в общем скоро сами все увидите. Она упрямая, моя жена и она меня убедила. «Уж не знаю, что скажет он сам. Он мне доверился, а я и так уже сделал лишнего. Уж не знаю, простит ли он меня». Чтобы случайно не взглянуть никому в глаза, Тони начал пинать ногой упавшую на пол подставку для пива. Но иногда хочется жить с чистой совестью. Снаружи им в лицо ударил ветер, дующий с залива. Элис хотелось бы, чтобы на ней было что-то более основательное, чем не застегивающаяся доверху кожаная кожанная курточка. Она перемотала шарф, сделав лишний оборот, и подтолкнула его концы под свитер, пытаясь сохранить жалкие остатки тепла. Обернувшись, она увидела, что Кит, засунув руки в карманы, бредет к машине. Она-то думала, что после вчерашней истории они сумели выровнять отношения, а он похоже все еще дуется. Нашел же время. Ох уж эти мужики после всего, что случилось сейчас в баре, у Элис просто не было сил на еще один эмоциональный всплеск. «Ты куда?» Пит не обернулся, и Элис так и не поняла, не расслышал он ее или же не захотел отвечать. Она не пошла за ним, а вместо этого села на деревянный стул, стоящий лицом к пляжу из белого песка, и зарылась лицом поглубже в шарф. Перед ней простиралась морская гладь, чистая, как кристалл, Уходящая вдаль туда, где море сливалось с небом за дрожащей линией горизонта. Если и есть место, где можно исчезнуть, то это оно. Мэри никогда бы не добралась до сюда в поисках Джима. Мысли Элис были прерваны запахом мокрого брезента и костра. Секундой позже на столе перед ней оказалась брезентовая куртка. «Ты выглядела замерзшей. вместо объяснений произнес Кит. «Спасибо». Элис натянула ее поверх собственной. «Есть что-то удивительно уютное в том, чтобы надеть слишком большую одежду, как будто тебя обнимает кто-то из родителей. Или твой парень». Не то чтобы у нее был подобный опыт, но Кит об этом не узнает. Она оборвала эту мысль до того, как успела покраснеть. «Это было нечто, а?» — продолжила она. Кит не ответил. Он казался не обиженным, а скорее обеспокоенным. Она видела, что он листает что-то в своем телефоне, и вспомнила, что когда она пыталась извиняться, Кит тоже увидел что-то на экране телефона, и это явно отвлекло его от их разговора. Она спросила, что случилось, что с ним, но ответа не получила. «Ты сам сказал, здесь нет связи». «На твоем месте я бы уже и не пыталась». Все еще молчание. Голос Элис дрожал от напряжения в попытке разрядить обстановку и вдруг как будто переключили выключатель. Забота сменилась раздражением. «Значит, вот оно как!» Она за свои 26 лет и так выхлебала больше пренебрежения, чем было положено, и на работе, и с отцом. И уж меньше всего она ожидала этого от Кита. «Что это так ужасно, если ей хоть раз, один-единственный раз захотелось, чтобы ее заметили? Черт возьми, Кит, ты так и будешь меня игнорировать?» «Вау!» Он бросил телефон на стол и повернулся к ней. Его лицо было так близко, что Элис чувствовала синтетический ментоловый запах его жвачки. Не все, Элис, вертится вокруг тебя. Можешь себе такое представить? У нее забилось сердце. Если это из-за прошлой ночи, Элис, я могу пережить, что ты во мне не заинтересована. Я бы предпочел, чтобы это было не так, правда, но если нет, ничего страшного. Это все вообще не из-за этого. Ид потер покрывшиеся мурашками предплечья. Я хочу, чтобы мы были друзьями, но всякий раз, как я пытаюсь приблизиться, ты захлопываешься. Почему? А? В чем дело, Элис? У нее непроизвольно открылся рот. Как будто ей дали пощечину, но без того праведного гнева, который мог бы ее вызвать. Может, в конце концов, ей не хочется, чтобы ее замечали, если это так больно. Пит все еще смотрел на нее выжидательно склонив голову на бок. «Потому что ты полюбишь меня и бросишь меня», подумала Элис. «Потому что ничего нет больнее этого». «Знаешь, было бы неплохо, если бы дружба была взаимной». Пробурчал Кит, взял телефон и снова начал листать его. «Мне казалось, у тебя не такая работа». Элис понимала, что ведет себя как ребенок, но ей всегда было трудно справляться с этим, когда она была задета. Вот прямо сейчас приспичило работать, да? Нет, не приспичило. Ид повернул телефон экраном к Элис. Там было открыто приложение с прогнозом погоды. А знаешь почему? Потому что меня уволили. Если Элис и старалась не выглядеть потрясенной, получилось у нее плохо. Да, ты правильно расслышала. Уволили. Ит заводился все больше. Его голова подергивалась на напряженной шее. Элис отпрянула. «Не волнуйся, это не заразно». «Ты же говорил, ты в отпуске. А что... что случилось?» «Я работал в инвестиционном банке, и я это ненавидел. Но там хорошо платили, и мама с папой так мной гордились, что я терпел. Пока уже больше не мог. Я не мог по утрам встать с постели, не мог по утрам войти в эти чертовы вращающиеся двери нашей конторы. Мне было так хреново, что я позвонил в «Найтлайн». Мне ответила Олив. «И знаешь что?» Она до сих пор так и не поняла, что это был я. Элис попыталась вообразить себе этот звонок. Мысль о Ките всегда счастливом, Уверенном Ките на самом деле могла разбить даже самое жестокое из сердец. Она протянула к нему руку, но он, сжав кулаки, засунул их в карманы джинсов. Та ночь была худшей в моей жизни. Но из нее все таки вышел толк. Я записался в Найтлайн». Подумал, может, я смогу помочь еще кому-то вроде меня. И мне было чем заниматься, потому что наш отдел кадров известил меня, что мое отсутствие на работе столь ощутимо, что они меня увольняют. Это было полгода назад. У меня кончалась аренда, так что я переехал в самую дешевую квартиру, какую сумел найти. Но все равно мне будет нечем заплатить за следующий месяц. Всякий раз, как я смотрю на свой банковский счет, мне плохо. Мою кредитную карточку скоро заблокируют и я еще не могу поехать домой, потому что знаешь что?» Элис понятия не имела что. Она начала осознавать, что картина, которую она нарисовала себе про Кита, была на самом деле лишь серией косвенных предположений. Как там говорилось в том стихотворении про предположения, что они иррационально выплывают из нашей памяти? Она могла только вспомнить, что оно кончалось тем, что все выглядят как козлы. «Ну?» спросила Элис. «Они не знают, что меня уволили. Это их убьет. Ну, по крайней мере, их ожидания». «И что же ты будешь делать?» Ит открыл рот, чтобы ответить, но прежде чем он успел это сделать, раздался гудок. Оба посмотрели на море. К берегу быстро приближалась лодка. На короткой передней палубе стояли трое, держась руками за перила. Руки образовывали четкое яви. Почему-то они напоминали Элис детский рисунок птиц. Но издалека трудно было разглядеть лица. «Я думала, надо будет ждать до вечера», — сказала Элис. Было только два часа дня. Дверь гостиницы позади них распахнулась, послышались шаги. «Ну, похоже, я ошибся», — сказал Тони.